Глава 29. 3 июня, 18.50, один день, 14 часов 40 минут до казни. Пока ехали в деловой квартал Москва-Сити, где располагался офис компании Некрасова, пришел звонок от Михаила Устинова. Эксперт-криминалист рассказывал, как азартный рыболов, подсекший большую рыбину. «Елена Павловна, раньше я полагал, что в день своего исчезновения Панин из квартиры в пекарню поехал напрямую». Выехал в шесть тридцать, приехал в семь. Однако сначала он заехал к дому Дороховой, подкинул рюкзак, а только затем направился в свою пекарню, понимаете? Объясняю же Миша. Объясняю. Из этого следует, что Панин к пекарне подъехал позже, как минимум на двадцать пять минут. Сокращается время между его похищением и началом трансляции на сайте Суд народа. Что это нам дает? Как что? «Можно сузить зону поиска Панина, ведь от пекарни похититель его ввез на 25 минут меньше. Я сделал новый расчет. Высылаю обновленную карту». Петелина переслала Шумакову сообщение эксперта и позвонила начальнику. Пока она озвучивала выводы головастика, полковник распечатал карту. Елена словно видела, как полковник внимательно изучил новую зону поиска, сравнил с предыдущей и скривился. — Все равно много. Я не могу вторую ночь подряд заставить сотрудников работать без сна. — Выбора нет, придется, — вздохнула Елена. — Да понимаю я, — разозлился полковник. — Ты лучше о своем задании отчитайся. Определилась с подозреваемым. — Кто похитил Панина? — По нашим данным, Константин Антонов набрасывался на Панина и хотел его в тюрьму засадить. — У Антонова стопроцентное алиби? — Елена вспомнила разговор с Золотовой Антониной Васильевной, ее доверчивый взгляд, вкусное печенье. Старая учительница не могла лгать. Да и средства объективного контроля подтверждали алиби Антонова на момент похищения Панина. В 9.16 ему выписан автоштраф за превышение скорости при выезде из двора. Автоматическая камера зафиксировала нарушение. По последним данным, Панина похитили около восьми часов, а в девять тридцать началась трансляция. Именно в это время Антонов находился у Золотовой, а затем помчался на работу и превысил скорость. «Стопроцентное», — подтвердила Петелина. «Показания свидетелей дополняют штраф с видеокамеры. Около дома Антонова, школа, там знак двадцать установлен, он попался в то утро». «Да чтоб вас! Что не делаем, все впустую!» Остался еще один персонаж старой трагедии, Павел Некрасов, отец девочки-инвалида. С ним я сейчас встречаюсь. — Вытряси из него душу! — рявкнул полковник и отключился. Петелина посочувствовала начальнику. Обычно сдержанный Шумаков не походил на себя. Видимо, крепко на него начальство насело. И полковник, проведший бессонную ночь на работе, начал срываться. — Понатыкали этих видеокамер! — проворчал Валеев у нас тоже около школы ограничили скорость до двадцати и камеру повесили и ты уже попался упрекнула петелина видел же знак не знал как у женщин а с мужиками так получишь штраф и фиксируешь в памяти здесь нельзя в следующий раз соблюдаешь не суди по себе напарник есть и предусмотрительные мужчины возразила токарева да ладно «Люди с техническим образованием. Они просчитывают свои шаги наперед». «Ха!» «Спорим, что инженер Антонов попался, потому что знак 20 около его дома установили недавно», — завелся Марат. «Проигравший неделю за кофе бегает». Приняла вызов ТТ. Елена охладила пыл спорящих. «Марат, за навигатором следи. Поворот проскочим». Валеев притих, сосредоточился на вождении. Автонавигатор указал дорогу среди сложных развязок и вывел машину оперативников на нижний уровень подземного паркинга офисного небоскреба в Москва-Сити. «Гостевая парковка», — увидел указатель Валеев и удивился. «Мы ниже метро, а интернет здесь пашет». «Мы прибыли в одну из ведущих IT-компаний», — сообщила Петелина. «Вы меня здесь подождите». Она подошла к лифту, двери открылись, но кнопки этажей не реагировали на прикосновение. Петелина вспомнила, что, договариваясь о встрече с Некрасовым, тот прислал ей гостевой QR-код. Она нашла код в телефоне, поднесла дисплей к считывающему устройству, двери лифта закрылись, и лифт взлетел на нужный этаж. При выходе из лифта ее встретил лысый мужчина в обтягивающем джемпере и линялых джинсах. Павел Федорович Некрасов. Представился он без тени улыбки. Старший следователь Петелина Елена Павловна. Где мы можем поговорить? Обычно для этой цели используются переговорные, но, предвидя ваши специфические вопросы, я приглашаю вас в свой кабинет. На рабочем столе Некрасова расположились сразу три больших монитора. Еще несколько маленьких были предназначены для гостей. Хозяин кабинета указал на один из них, предлагая Петелиной сесть. «Я вас слушаю», — сказал Некрасов, когда следователь расположилась за столом. «Я расследую дело о похищении известного вам Бориса Панина. Опрашиваю всех, кто имел мотив и возможность ему отомстить. Елена замолчала, наблюдая за реакцией Некрасова. Тот говорил в снисходительном тоне. «Понимаю. Вероника мне рассказала о вашем визите, и сразу хочу расставить точки над «и». Я рад, что нашелся смелый и умный человек, осуществивший такое». Некрасов щелкнул по клавишам и на мониторе перед Петелиной включился сайт «Суд народа», где продолжалось голосование о судьбе прикованного цепями Панина. Но сам я не имею отношения к данному процессу. Тем не менее, Павел Федорович, я задам вам обязательные вопросы. Где вы были вчера утром с восьми до 9.30? Обычно в будние дни в 8.30 я приезжаю в офис на метро. Так было и вчера. Тут я провел весь рабочий день. Как это подтвердить? Некрасов улыбнулся. Я специально назначил встречу в офисе, несмотря на выходной. Здесь вся информация. У наших сотрудников личные карточки с разной степенью доступа. Перемещение фиксируется при входе в здание, на этаж и даже в отдельные кабинеты. Система показывает, где и когда был тот или иной сотрудник. Вот мой трек. Перед Петелиной на мониторе появились данные по Некрасову ПФ. Он продолжил. «Как видите, в 8.28 я вошел в здание, в 8.32 вышел из лифта на нашем этаже и через минуту зашел в свой кабинет, где пробыл до 10. Затем отправился на совещание в большую переговорную. Вашей карточкой мог воспользоваться кто-то другой? Теоретически. Мягко спросила Петелина. Теоретически, да согласился Некрасов, но мы ведь ведущая компания, которая делает для города систему распознавания лиц. Параллельно мы тестируем систему в нашем офисном здании, и процесс идет без сбоев. Компьютер узнает человека, дверь открывается. Вот смотрите, я сделаю выгрузку из файловой системы распознавания лиц. Елена увидела на мониторе, как поток людей входит в здание, камера выхватывает каждое лицо и идентифицирует человека. То же самое происходит в лифте и на этажах. Некрасов продемонстрировал работу системы в целом, а затем выделил только свои помещения. Время соответствовало его показаниям. «Кстати, ваше появление в паркинге система тоже зафиксировала», заметил Некрасов. «Мы все под колпаком». Петелина уважала технические достижения, но не забывала и о старых, как мир, показаниях свидетелей. Она попросила. Я бы хотела получить сведения о сотрудниках, которые были с вами в лифте. Не верите системе? Хотите опросить лично? Зря. Человеческая память подводит, а техника нет. Но я отправлю вам на телефон нужные файлы. Некрасов поколдовал над клавиатурой, и Петелина услышала сигналы получения информации на телефон. «Только зря время потратите», — предупредил айтишник. «У нас уникальная система, которой я горжусь. В создании участвовала моя дочь». — Вероника? — удивилась следователь. — У меня одна дочь. — Но она же всегда дома. Работает удаленно. В век интернета это норма. — У Вероники есть соответствующая квалификация? — Понимаете, когда все это случилось, у Вероники осталось одно окошко в мир — монитор ноутбука. Я помог ей адаптироваться в новой реальности. Она закончила экстерном школу, поступила в технический университет. Мы добились для нее удаленной формы обучения. Ей пошли навстречу. Потому что уже тогда Вероника участвовала в серьезных разработках нашей компании. Значит, Вероника, продвинутый пользователь в сфере компьютеров, сделала вывод следователь. Она разработчик высшего класса. Не без гордости подтвердил Некрасов. Усидчивость, пытливый ум, самоконтроль, способность к точным наукам и, надеюсь, наследственность помогают ей добиться результата. «Наша компания выплачивает ей зарплату не потому, что она моя дочь, а потому, что Вероника классный кодировщик». «Она может самостоятельно разработать сайт?» — спросила Елена. «Создать сайт — это просто. Нужен только дизайн и контент, то есть наполнение». «С дизайном и содержанием сайта суд народа заморачиваться не пришлось», — подумала Петелина. «Выходит, Веронике вполне по силам его сделать». «Павел Федорович». Продолжила расспрос следователь. «Вероника просила вас покалечить Панина». Некрасов усмехнулся. «Это было так, пустой разговор. Она выпустила пар». «Значит, Вероника кипела негодованием, когда узнала, что Борис Панин на свободе. А вы бы что чувствовали на ее месте?» Следователь проигнорировала отвлекающий вопрос и задала свой. «Вероника предложила, каким способом покалечить Панина». Некрасов откинулся на спинку кресла, посмотрел в окно. В чем заключается работа программиста? Создать алгоритм последовательность действий для решения конкретной задачи. Она и к жизненным проблемам также подходит. То есть Вероника разработала конкретный план? Это все слова, только слова. Повторите их, настаивала следователь. Сбить панино машиной, так чтобы он стал инвалидом. А алгоритм такой. Послать Панину на телефон Трояна, отслеживать его перемещение, найти подходящее место, перехватить электронный ключ тяжелого внедорожника, угнать его, ударить Панина в область таза с определенной скоростью. Некрасов развел руки, оправдываясь. Да, моя дочь любит точность. Вы отговорили Веронику. Попросил не думать об этом. И в итоге этого не случилось, подтвердил Некрасов. Но случилось другое. «Как вы оцениваете сайт «Суд народа» с точки зрения разработчика? Прямая трансляция, защищенное голосование, переменный IP-адрес? Вероника могла бы такое сделать?» «К чему вы клоните?» – нахмурился Некрасов. «В этой башне найдется не одна сотня специалистов, кто сделает такой сайт на раз и два. И что даст ей сайт? Панин – здоровый мужик, а она прикована к коляске. Вы про это забыли?» «Когда вы видели дочь в последний раз?» «Сегодня общались по видеозвонку». «Я имею в виду личную встречу», — уточнила Петелина. Некрасов закатил глаза, вспоминая. «Три недели назад к ней заезжал. Как раз про Панина спорили. Но я ее убедил, что в жизни надо двигаться дальше, а не оглядываться назад. Месть — удел слабых людей. А Вероника должна быть сильной». «И как, по-вашему, Вероника, сильная?» Некрасов налег на стол и посмотрел в глаза следователю. Я горжусь своей дочкой, несмотря ни на что.